Василий Маклаков. Власть и общественность на закате Старой России. Воспоминания. Маклаков Василий Алексеевич, 1870-1957 годы, Уструве, 1960. -й. Мемуарист, общественный деятель, из дворян. Отец, известный доктор. Маклаков окончил вторую московскую гимназию с серебряной медалью прослушал курс естественно филологического факультета Московского университета, выдержал экстерном экзамен по юридическому факультету, был оставлен в университете на кафедре истории для преподавательской и научной деятельности, однако вследствие политической неблагонадежности отчислен. Выступал в качестве защитника на нескольких громких процессах. Член Государственной Думы второго, третьего и четвертого созывов. Член партии кадетов. В 1916 году один из организаторов убийства Распутина 1916 год чем до конца жизни тяготился посол России в Париже 1917 год после победы большевиков в Россию не вернулся жил в Париже с 1929 по 1936 годы печатал в современных записках свои воспоминания из прошлого в 17 номерах здесь же напечатал статью некоторые дополнения к воспоминаниям Пуришкевич и князе Юсупова об убийстве Распутина 1928 год номер 34. Несколько раз выступал с мемуарными материалами о своих встречах с Львом Николаевичем Толстым, Лев Толстой, учение и жизнь в современных записках 1928 год номер 34, а Толстом в возрождении Париж 1954 год номер 31, университет Толстой в возрождении 1955 год, номер 37, Толстой и большевизм, Возрождение, 1960 год, номер 100, и Мастах, Мюнхен, 1961 год, номер 6 и другие. Печатаем вторую главу из отдела первого, редакция, книги «Власть и общественность на закате Старой России. Воспоминания. Приложение к иллюстрированной России без...» Года издания